и чувствовал немалую гордость, шагая рядом со своим братом, не получившим ни единой царапины. Правда, в особняке Вилета оказались и человеческие жертвы. Погиб один из слуг. Это был конюх, недавно поступивший в дом. Шли месяцы, годы, и все они были заполнены заботами о Викторене. Он доставлял своим родителям много тревог. Не своим здоровьем, здоровье у него было превосходное, но своим характером. У его братьев и сестер наклонности были куда лучше. Флоранс, старшая дочка, была очень миниатюрной девицей, еще меньше своей матери. Родственники со стороны Безью заявляли, что в ее возрасте Таодарина была вылитая Флоранс и поражала всех такой же серьезностью. В семействе Бусардель, где все отличались хорошим ростом, все-таки надеялись, что Флоранс подрастет. Викторен был вторым по счету ребенком. Третьим появился на свет Эдгар. Он тоже походил на мать. Та же молчаливость и рассудительность, поразительные для такого маленького мальчика, тот же чистый, может быть, немного лихорадочный взгляд черных глаз, врачи советовали внимательно следить за его здоровьем. Он был слабогрудый ребенок. В семье старались не выказывать тревоги и никогда не упоминали о болезни его прадеда. Фердинанд Буссардель умер в Амстердаме от чехотки. За Эдгаром шел маленький Амори, который уже в шесть лет был вылитый отец с ног до головы. Крепкие ножки, крепкая спинка, белые зубки, веселая улыбка и полное отсутствие робости. Заставить его сидеть спокойно можно было только одним способом — дать ему в руки карандаш или кисточку. Он чиркал карандашом и мазал красками с увлечением. Тетя Лилина с таким жаром ставила себе в заслугу эту наследственную художественную наклонность, как будто Амори был ее собственным ребенком. Она пожелала давать ему уроки. Две младшие дочери, Луиза и Ноэми, еще не проявляли особой индивидуальности. Особняком от двоих братьев и трех сестер рос Викторен, здоровяк и уволень, засоня, лакомка и обидчивый мальчик. Оба его младших брата уже умели бегло читать, а он еще учил азбуку. Хотя у Фердинанда было трое сыновей, для него право первородства имело такое же значение, как и для его отца. Он только в Викторе не видел продолжателя своего рода, и его отцовское самолюбие так страдало, как будто Эдгар и Амори, более удачные дети, не были законными его сыновьями. Ему хотелось гордиться старшим сыном, а это было невозможно. Он оказался в тяжелом положении отца, который должен скрывать возмущение, когда ему заявляют «Ваш сынок пошел в вас». А Буссарделью это говорили, ибо говорят это всем. Но родственное сходство пока еще не было очевидным, хотя ребенок, кажется, больше пошел в Буссардель, чем в родню по материнской линии. Однажды старик Буссардель, любящий дед, Разумеется, превозносивший первенца своего старшего сына заявил, «А знаешь, на кого этот мальчишка больше всего похож?» «На своего дядю. Таков же был в неблагодарном возрасте и Луи. Та же мешковатость, та же бестолковость». Фердинанд и не подумал возражать. Луи не было при этой сцене. «Так что вы напрасно огорчаетесь», — утешал дед своего сына и сноху. — Да, совершенно напрасно. Вспомните, что Луи, в конце концов, достиг успеха. Фердинанд, как и другие отцы семейства, наблюдал за воспитанием сыновей, предоставив матери воспитывать девочек. И вот Фердинанд привязался к Викторену, как земледелец привязывается к тощей Ниве, которую он задумал сделать плодородной. И его нежность к этому ребенку несомненно усиливалось из-за того, что она очень мало была вознаграждена. Он всегда старался найти оправдание выходкам Викторена, смягчить его грубости. А мальчик был не так глуп,